Растаскивая обломки самолета и пробираясь сквозь хитросплетение лавовых колонн, он был жат, как кулак. И время от времени его посещало то самое странное, покалывающее ощущение, которое он испытал, оказавшись рядом с кристаллической колонной, и волосы на его теле снова начинали шевелиться. В такие моменты Джек был готов поклясться, что из толщи воды на него островлены чьи-то глаза, но, оглянувшись, Он не видел ничего, кроме обломков и базальтовых зарослей. «Джек, тут кое-кто хочет с тобой поговорить. Кто?» В наушнике звучал новый голос. «Как твои дела, Джек?» «Адмирал?» «Что понадобилось Марку Хьюстону на борту у Фатома?» мелькнуло в голове у Джека, и, словно прочитав его мысли, адмирал проговорил. «Я прилетел на твое судно минут десять назад и уже в пути узнал хорошую новость». — Значит, отыскала бы самописца? — Да, сэр. — Я подниму их на поверхность через пятнадцать минут. Я не сомневался в тебе, мой мальчик. Джек промолчал. — Как бы сильно не хотелось ему держаться подальше от ВМС, но услышать пухолу старого генерала было приятно. — Как ведет себя твоя подводная малышка? — и не считать нескольких сбоев радиосвязи, идеально. — Это Хорошо. «Дело в том, что парни из Национального совета по безопасности просмотрели твое видео с места катастрофы и наметили несколько элементов в корпус, которые необходимо поднять на поверхность. Простите, сэр. Тебе ведь не составит труда закрепить на обломках лебедочные тросы?» Джек прикусил нижнюю губу. «Черт! Он полагал, что с извлечением на поверхность черных ящиков его миссии здесь будет закончено. Мне нужно посоветоваться с командой». «Разумеется, ты имеешь право отказаться». У национального совета сейчас хватит других дел, им предстоит расшифровать информацию из самописцев. Пользуясь тем, что адмирал его не видит, Джек скорчил злобную гримасу. Ему вовсе не хотелось возвращаться на это глубоководное кладбище. Хотя ему приходилось раньше бывать на местах крушений это отличалось от других. Оно слишком сильно напинало катастрофу, произошедшую с ним самим. — Я подумаю, адмирал, пока это все, что я могу вам обещать. больше я не прошу. Вздохнув, Джек откинулся на спинку кресла и поглядел на глубиномер, показывавший двести метров. Море вокруг стало светлеть. Это напоминало рассвет, наступающий после лунной ночи. Никогда еще Джеку не хотелось так сильно увидеть небо. — Мы засекли твой сигнал, — раздался голос Лизы. Чарли уж спустил на воду моторку. — Спасибо, Лиза. Мечтаю об скорее выбраться из этого титанового гроба и оказаться под холодным душем. — А что ты думаешь по поводу просьбы адмирала? Джек почесал подбородок. Сейчас ему не хотелось говорить на эту тему. — А, Саман, ты что думаешь? Стоит нам за это браться? Он явственно представил себе, как Лиза передернула плечами. — Решать тебе, Джек. Но мне очень не понравились глюки радиосвязи. Наутилус — экспериментальной модель. Он не рассчитан такие суровые испытания. Я бы предпочла, чтобы загнал его в сухой док и тщательно осмотрел корпус. В таких глубинах нельзя рисковать. Нельзя. Ты, наверное, провализа Обломки никуда не денутся. Мысли, высказанные им самим, понравилось Джеку. Ему самому понадобится время для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Скажи Роберту, чтобы они подготовили А-образную раму, причем дать ответ военным и, как следует, обследуем на Утилус. Вот это правильно! — одобрила его решение Лиза. В голосе ее прозвучало облегчение. Стрелка глубиномера пересекла отметку в 100 метров. Джек поднял голову. Наверху, сквозь толщу воды, уже можно было видеть солнечный свет. — Я всплыву меньше, чем через минуту, — сообщил он. — Мы готовы, — ответила Лиза. Джек закрыл глаза и некоторое время сидел не шевелясь, Если адмирал все еще находится на борту Фатома, это будет последняя минуты покоя за весь оставшийся день. Джек знал, ему предстоит дать долгий подробный отчет. Внезапно в его закрытые веки ударил солнечный свет. Джек приоткрыл один глаз, сунул руку в боковое отделение достал темные очки. После долгого пребывания под водой яркий свет резал глаза. — После этого его рука легла на DVD-рекордер. Без особой надобности, напоминуясь какому-то внутреннему импульсу, он вынул из устройства диск, сунул его в карман водонепроницаемого костюма и застегнул молнию. Кристаллическая колонна не имела никакого отношения к авиакатастрофе.